Глава десятая. По ту сторону зеркала. Элайза. Эта ночь была божественной. Мы не отлипали друг от друга и только под утро вырубились, уснув в объятиях друг друга. Наивный Андрей боялся выпустить меня из своих цепких рук, но я прекрасно понимала, что от него я сбежать не смогу. В своём мире я сбежала от всех мужчин, а от Адриана скрылась в другом мире – Но от Андрея я сбежать не смогла бы. Потому что я не хотела сбежать. Утро субботы началось с яркого солнца, которое ударило мне прямо в глаза. Удивительно, но я выспалась. Андрей ещё спал, и я решила его не будить. В конце концов, он обещал мне бомбезное первое свидание, а я не стала его радовать в том, что он будет у меня самым первым. Ещё ни с кем у меня не было свиданий. Оттого это было волнительно удвойне. Тихо выскользнула из кровати и поспешила в ванную, приводить себя в порядок. В этом мире это было очень маленькое помещение, но прожив здесь неделю, я начала привыкать к таким неудобствам. В конце концов, лучше так, чем быть женой ненавистного истинного короля. Забегая вперёд, слава богу, что я оделась в земную одежду, а то вышло бы неловко. Вообще, я очень радовалась шортам и майке, потому что в том мире меня ждала с ручкой и длинное платье, что было до безумия неудобно. Тому миру не хватало феминисток и вегетарианцев, только они могли исправить устаревшие устои общества. Только начала чистить зубы, как картинка в зеркале резко сменилась, и я увидела своего двойника в том самом ужасном длинном платье. Она и Адриан вышли со мной на связь. «Вовремя, блин!» Из моих уст вырвалось ругательство, которое на днях я слышала от Андрея. «Ох, простите, это было так неожиданно!» — воскликнула я, ополоснув рот от пены. «И простите, что я встретила вас таким жарким словцом. Мат русского языка как настоящие чары, только пользоваться могут даже те, кто не имеет магии». Заметила, как поморщилась Лиза. «Что ж, мы в этом были разными». Я не воспринимала это как что-то плохое, но допускала, что в нём гораздо больше силы, чем в обычных словах, а значит, нужно быть аккуратнее в выражениях. «Неожиданно!» — хохотнула Дриан. Он словно вновь решил поиздеваться надо мной. «Мы специально договорились о времени Элайза. Как такое можно было пропустить?» Так и хотелось поссориться со своим истинным, но я впервые не смогла. Просто потому, что я влюбилась в его брата-близнеца и теперь не могла не найти его привлекательным. Поэтому я спокойно ответила. Но как минимум время в новом мире летит гораздо быстрее. Столько всего пришлось изучить. Оценила крутость смартфонов, функциональность и информативность. Радостно затараторила я с наслаждением, наблюдая за реакцией Адриана. Он поморщился бедняга принца не знал, насколько крут мир без магии, и никогда не узнает. Но почему же мне его не жаль? «Дорогая, с кем ты разговариваешь?» Андрей проснулся и, похоже, решил вломиться в ванную «Дьявол! Я не хочу, чтобы наши двойники увидели то, чем я занимаюсь на земле! Это только моя тайна!» Услышав голос моего гостя, по ту сторону зеркала всполошились и отпрянули друг от друга. «Неужели сидели в обнимку?» «О, я вижу, у вас всё хорошо», — язвительно шепнула имя а затем поспешила запереть ванную. «Дорогой, я по телефону, подожди немного, попозже поговорим». «Одно дело, они узнают, что я встречаюсь с Андреем, совсем другое, что он всё знает о том, кто я, о том, что происходит в том мире, обо всём». «Это с кем то там успела так быстро замутить?» Адриан удивлённо приподнял брови. Андрей к его чести не стал вмешиваться. Адриан с нетерпением начал ждать ответа. «Но «Ну вот Лиза...» Судя по её реакции, она узнала, кто был по ту сторону двери. И не просто узнала. Вот-вот, и у неё начнётся паническая атака. «Но я же не жаловалась, пока ты снимал девушек одну за другой?» Попыталась перевести всё в шутку я. «Сейчас я не твоя невеста, чтобы перед тобой отчитываться». Но так и ты при мне помнится, паинькой не была. Вчера нанял Джаниса, так выяснилось, что ты и с ним поцеловаться успела. А это истинный твоей подруги. парировала Адриан, явно не желая останавливаться. Поморщилась. Пошутить не получилось. И почему я должна расплачиваться за грехи, которые в этом мире грехами не являлись? Ну, и если бы я на тот момент знала, что Катрина и Джанис влюбятся в друг друга, я бы ни за что и никогда... «Ты же знаешь, в дальнейшем мы были с ним дружны, платонически!» Задумчиво проговорила, добавляя. «Ну и ты пытался залезть, сам знаешь, куда к Катрине». «Почему я должна разгребать всё это в одиночку? Почему всё то, что дозволено мужчинам, запрещено женщинам? Почему за то, что их хвалят, нас порицают?» «Несправедливо!» «Кстати, тебе очень идёт этот наряд!» хмыльнулся Адриан, ловко сменив тему, не отрицая и не опровергая мои слова. «Это нормальный наряд этого мира», возмутилась я, даже не думая прикрываться. «Пусть любуется. Пусть понимает, насколько устаревшим является его мир. И я не хочу в него возвращаться». «Так, ребята, брейк!» Лиза не выдержала нашей словесной перепалки и вмешалась. «Вы ведёте себя, как замужняя парочка». Точнее, как двое бывших, которые никак не могут забыть друг друга. Мне это не нравится. Я сейчас ревновать начну. Я внимательно слушала свою копию. Ей легко удалось приструнить своего жениха. Тот блаженно улыбнулся и мгновенно замолк. «О, так и у вас всё хорошо!» Жоманна улыбнулась я, повторив свою фразочку. «Я же не виновата, что они меня проигнорировали». — Похоже, так же, как и у вас с Андреем, — фыркнула Лиза, раскрыв все карты. Мы были, похожи гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Впрочем, логично. Мы ненавидели друг друга, как и вы с Адрианом. Поменяли девушек местами, и вуаля! Две влюблённые парочки, довольные жизнью. Как всё просто. — Ты замутила с моим двойником? — Адриан вновь хохотнул. — Не теряешь сноровки, подруга. Так и хотелось ответить ему «Ну и что же ты мне сделаешь, дорогой, бывший истинный?» Но я сдержалась. Я не просто замутила. Мне он очень нравится. Тихо прошептала. Все мои колючки мгновенно исчезли, и я захотела подкровенничать со своим двойником. Не обращая внимания на Адриана. Да, я не спрашивала её разрешения на обмен, и я была в долгу перед ней. Он... «Настоящий мужчина. Лиза, я бы очень хотела остаться здесь, но решать в любом случае только тебе. Ты жительница Земли, и если захочешь вернуться, я не смогу тебе помешать». Лизе, похоже, не нравилось то, что я встречаюсь с её врагом. Прекрасно понимала её чувства, но мы обе осознавали, что она не могла повлиять на моё решение. В конце концов, мы даже не сёстры, лишь две девушки очень похожие друг на друга. «Как там Катя? Как свадьба?» Лиза не стала отвечать на мой вопрос, лишь задала свой. «Боюсь, тебе это не понравится», — вздохнула я, не зная, как рассказать ей правду. «Ты её испортила?» — злобросила она. Адриан не вмешивался, и я решила поделиться. «Совершенно нет. Но Катя не та подруга, которой ты её считала», — тяжело вздохнула. В общем, её свадьба была ловушкой для тебя, Лиза. Остальные подружки устроили яркий конкурс, козлом отпущения которого стала ты. То есть я. Я была в центре ужаса, когда каждый из присутствующих должен был найти во мне изъян. Антикомплимент. Первой была та дрянь Катька. Она назвала меня безродной. Потом выступили её подружки. Одна заявила, что моё дело — это сорок кошек. Не совсем поняла смысл оскорбления. Чем плохи кошки? Они хотя бы не жужжат без остановки. Очередная девка с накачанными губами так вообще заявила, что я настолько страшная, что у меня никогда не будет мужчины. И действительно, что этому миру сделали девушки, которые отказались от отношений и завели пару десятков кошек? Милейшие существа, которые точно не предадут — и не подставить тебя в самый ответственный момент. И как-то после этого в глазах Лизы читалось сочувствие. И сейчас я только убедилась в том, насколько Лиза в наряде принцессы выглядит уместнее, чем я. И это невозможно отрицать. Как-то всё равно, пожала плечами. Получить тысячу гадостей в мою сторону от совершенно незнакомых лиц? Это было даже смешно. Я смеялась, попивая какой-то странный напиток с мятой. Мохито, по-моему. От него мне только веселее становилось с каждой секундой. Они не понимали, чего я веселюсь и не плачу. А под конец, выслушав от парней, что у меня маленькие груди, нет фигуры и кривые ноги, я позвонила Андрею. Он меня в миг забрал с этого цирка. Видела бы ты их рожи. и Я пыталась сгладить углы. Пыталась рассказать это отстранённо, издеваясь над землянками, что меня обижали. И я видела, насколько больно я делала своими словами Лисе, ведь именно для неё был предназначен этот отвратительный спектакль безумия и тщеславия. «Лис?» «Да?» Я видела боль в её глазах, поэтому поспешила сменить тему. «Как там Катрина? Ты рассказала ей о нашем обмене?» «Нет». «Почему?» Удивилась я, бросив короткий и злой взгляд на Адриана. Она стала бы отличным союзником, помогла бы тебе освоиться. И Я была уверена, что Катя моя лучшая подруга, а Катрина в противовес ей предательница. Отчеканила мой двойник сквозь зубы. Понятно. Я не стала давить, поспешив в очередной раз сменить тему, видя, как тяжело Лизе. Я не могла смотреть, как страдала моя копия. А как дела у вас? Но, кроме того, что вы испытываете влечение, есть ещё новости?» Лиза — колдунья. Она обрела элементаль целителя. Похвастался за неё Адриан, потому что у меня больше не оставалось сил говорить. Я застыла, удивлённо глядя на своё отражение. «Лиза, похоже, ты подходишь для этого мира больше, чем я», — коротко прошептала я. И это была правдой которая сорвалась с моих губ правды, которую я не смогла бы скрыть даже от себя. Но как природа могла ошибиться, отправив меня на воду, Ализу на землю?